Слово Унесённый издольней ночи вдохновенным ветром сновидение я стоял на краю дороги под чистым небом с плёр золотым в необычайной горной стране я чувствовал не глядя глянец углы и грани громадных мозаичных скал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 играл в моих волосах хрустальным гулом наполнял ущелье волновал сказочный шелк а деревьев цветущих между скал вдоль дороги вверх пустоламов взлизывали длинные травы словно языки огня крупные цветы плавно срывали с блестящих ветвей и как летучие чаши до краёв налитые солнцем скользили по воздуху раздувая прозрачные выпуклые лепестки Запах их, сырой и сладкий, напоминал мне всё лучшее, что изведал я в жизни. И внезапно дорога, на которой я стоял, задыхаясь от блеска, наполнилась бурей крыл. Толпой, вырастая из каких-то ослепительных провалов, шли желанные ангелы. Их пост тут казался воздушным, словно движение цветных облаков прозрачные лики были недвижны только восторженно дрожали лучистые ресницы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 как передам изгибы их оттенки. Все они были мощные и мягкие, рыжие, багряные, густосиние, бархатно-черные с огненной пылью на круглых концах изогнутых перьев. Стремительно стояли эти крутые тучи над светящими соплечами ангелов. Иной из них в каком-то дивном порыве Вот-то не в силах сдержать блаженство, внезапно на одном мгновении распахивал свою крылатую красоту. Это было как всплеск солнца, как сверкание миллионов глаз. Толпы их проходили, взирая ввысь. Я видел очи их, ликующие безны, в их очах замирание полёта. Шли они плавный поступью,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 взмолиться бы взмолиться к ним рассказать ах рассказать что на прекраснейшей из божьих звёзд есть страна моя страна умирающая в тяжких мраках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 жаркую бахрому изогнутых перьев, скользящих сквозь пальцы мои, как пушистые цветы. Я стонал, я метался, я в выступлении вымаливал подаяния, но ангелы шли вперед и вперед, не замечая меня, обратив ввысь точеные лики. Стремились их сону на райский праздник. в нестерпимый сияющий просвет, где клубилось и дышало божество, о нём я не смел помыслить. Я видел огненные паутины, брызги, узоры на гигантских рдяных рыжих фиолетовых крыльях. И надо мною проходили волны пушистого шелеста, шныряли бирюзовые птицы в радужных инцах, плыли цветы, срываясь с блестящих ветвей, стой Выслушай меня, кричал я, пытаясь обнять лёгкие ангельские ноги. Но их ступни, неощутимые, неудержимые, скользиличь из моей протянутой руки, и края широких крыл веяли мимо, только опаляли мне губы. И вдали золотой просвет между сочной и чётко рассвеченных скал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 И тих приблизился ко мне. Я увидел его глубокие, пристальные алмазные очи под стремительными дугами бровей. На рёбрах раскинутых крыл мерцал, как будто иней, а сами крылья были серой, неописуемого оттенка серого, и каждое перо оканчивалось серебристым серпом. Лик его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 Он подошёл ко мне. Он улыбался. Я не мог смотреть на него. Но взглянув на его ноги, я заметил сетку глубоких жилок на ступне и одну бледную родинку. И по этим жилкам, и по этому пятнышку я понял, что он ещё не совсем отвернулся от земли, что он может понять мою молитву. И тогда, склонив голову,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 Прости меня, воскликнул я, робко целуя родинку на светлой ступне. Прости, что я только умею говорить о мимолётном, о малом. Но ведь ты понимаешь, милосердный, серый ангел, ответь же мне, помоги, скажи мне, что спасёт мою страну. В одном мгновении, обняв плечи мои голубиными своими крылами,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 пролилось оно благовоньем и звоном по всем жилам моим солнцем встало в мозгу и бесчётные ущелья моего сознанья подхватили повторили райский сияющий звук я наполнился им тонким узлом бился оно в виску Влагай дрожала на ресницах, сладким холодом веяло сквозь волосы, божественным жаром обдавало сердце. Я крикнул его: "Наслаждайся с каждым слогом". Я порывисто вскинул глаза в лучистых радугах счастливых слёз. О Господи. Зимний рассвет зеленеет в окне. И я не помню, что крикну.